Глава 18. «Как ты смогла вернуться?» Звучало словно повторение пройденного в его устах. «Не знаю, друг мой». Позволив себе еще немного понежиться в объятиях дождя, я все же заставила себя отстраниться и поправить подсмявшийся наряд. Понятия не имею, как это произошло и что значит. Прости. Потому я и здесь. Проснулась в чужом теле со странной меткой. Я оголила запястье и показала его другу. Слышала, что тут могут быть ответы. Я так понимаю, прошла ты не через главный вход. Одним из качеств, за которые я всегда любила Ринге, было умение в порыве эмоций не забывать о деле. Тогда лучше тебе пока отсидеться здесь. У нас делегация из Ордена нагрянула. Еще как минимум час-полтора они будут ползать везде, как тараканы. Так что у нас есть время поговорить. Поговорить? Конечно. Скосив глаза... Я проследила за пристроившимся в углу вороном и опустилась на предложенный стул. От неожиданной встречи в голове все смешалось. Что ему сказать? С чего начать? Как вообще можно начать подобный разговор? Привет, как дела? Я воскресла. Прости, что умерла и взвалила на тебя ношу правды. Сомнительный разговор выйдет. Что случилось, пока меня не было? Ничего. И все. Дождь грустно улыбнулся, занял свободный стул и подпер голову рукой. Шум улегся быстрее, чем можно было ожидать. Я отнёс твое сердце в Лариду. Проклятие спало, и все постарались забыть об этом неприятном инциденте. Да и мы все как-то разошлись каждый в свою сторону. Не смогли оставаться вместе после... Ну, ты понимаешь. Хорошее выражение, тактичное. А ветер? Как у него дела? Женился? «Пока нет, но собирается в ближайшее время. Говорят, на ком-то из твоего рода. Семьи не оставили надежды породниться. Если бы я что-то пила, то непременно прыснула бы во все стороны, но так удалось ограничиться только сдавленным смешком. Юная родственница, насильная свадьба, ужасное утро. Будет очень смешно, если это именно то, о чем я думаю». Какова вероятность дважды в двух жизнях сбегать от свадьбы с одним и тем же человеком? Очень велика, как оказалось. Я почти уверена. Ведь не зря же эта девочка так похожа на меня прежнюю. А еще она аватар смерти. И это тоже не просто так. А что остальные? Ну, я вот прибился поближе к книгам. Дождь обвел рукой свою скромную обитель. Огонь остался в Академии инструктором по самообороне и боевой магии. Муж строит детишек. В полглаза присматривает за безопасностью и, честно говоря, очень много пьет. Свадьбу так и не сыграл, хотя Лу его до сих пор ждет и не теряет надежды. Ничего не объяснил. Насмерть переругался с Камнем и остальной их семьей. Теперь носу из Академии не кажет. То, что произошло, он так и не простил себя». А я, как ты понимаешь, не мог облегчить его совесть объяснениями. Не только из-за клятвы, но и потому, что сам так и не сумел простить себя, его, нас всех. Я закусила губу почти до крови и посмотрела дождю прямо в глаза. Я сказала тогда и повторю теперь. Во всем была виновата я одна. Это я из-за собственного упрямства и глупой детской влюбленности привела смерть в дом камня. Я подвергла вас всех опасности. Я не разглядела обман у себя под самым носом. «Хватит!» Дождь снова вскочил и схватил меня за плечи. «Хватит, Инин!» «Какая теперь разница, кто был виноват?» «Все случилось очень давно. Развеялось пеплом, смыто водой. Главное, ты вернулась. Я даже не очень хочу знать, как. Хотя кое-какие догадки у меня имеются». После этих слов... Лицо Ренгена на какую-то долю секунды стало непривычно жестким. А еще мне показалось, что он посмотрел мне за спину так, словно пытался просверлить взглядом стену. Ну или что-то другое около этой стены. Если бы ворон не сидел чуть сбоку, я решила бы, что убийственный взгляд адресован ему. Орой! Перевод темы вышел неловким и поспешным, но по-другому я в этот момент не сумела. Как наш камень? «Князь Лариду, кстати, женился достаточно быстро, но понятно по расчету». Дождь снова посмотрел мне в лицо, его взгляд смягчился. «Я редко у них бываю, сама понимаешь, но вроде счастливо живут, детей растят. Ладно, давай я налью нам отвара, у меня тут есть вода, травы и тигель». Он отпустил меня и немного суетливо принялся заваривать питье на троих. Заваривал и продолжал говорить. Рассказ тек неровным лесным ручейком, то и дело дождь вспоминал что-то и в взахлеб изливал на меня пропущенные годы. Затем истории возвращались в мирное русло, и речь вновь становилась размеренной и баюкающей. Краем глаза я присматривала за вороном. Слишком уж старательно он в углу ветошью прикидывался. С другой стороны, что бы он не натворил в библиотеке, дождь вполне мог об этом знать. Наверное, стоило улучшить момент и расспросить, Но мне, если честно, не очень хотелось это знать. Мне хотелось другого. Но спросить о нем я все не решалась и не решалась. Несколько раз открывала рот и закрывала обратно так и не произнеся ни слова. Даже имя его не хотело произноситься, словно каждый звук отзывался болью в свежей ране. Дождь, наконец, раздал чашки с отваром, пристроился на стуле напротив меня и посмотрел так проницательно знакомо, что мне на миг показалось, ничего не было. Мы все еще в академии, в библиотеке, и он готов выслушать очередную проблему, которую я создала на свою голову. «Спрашивай, Инин!» – кивнул он, и на этот раз улыбки на лице Ринго не было. Если бы я не знала его так хорошо, это выражение лица могло бы меня даже испугать. Третье желание. Слова застряли у меня в горле, я их едва вытолкнула. «Я его выполнил». Коротко и ясно, и ничуть не помогло. «Я его выполнил, инин». А дальше этот ненормальный едва не устроил погребальную гекатомбу из свежих трупов над твоим телом, пытаясь тебя вернуть, за что и был казнен. Я закрыла глаза. «Нельзя плакать. Не смей реветь, слышишь, не смей». «Спасибо». Наверное, несколько минут прошло, прежде чем я смогла хоть что-то произнести, а глаза открыть так и не сумела. В темноте легче было спрятаться от боли, обмануть ее ненадолго. Тишину прервал едва слышный скрип стула в углу и громкий звук, с которым кое-кто втянул в себя горячий отвар. Мы с дождем резко обернулись, просто от неожиданности, и наткнулись взглядами на недоуменно наивную конопатую рожу ворона, Он еще раз звучно отклебнул из чашки и пожал плечами. «Извиняйте, не умею по-другому. Не из аристократов мы».